Голова четвертая. Свежая кровь. Он проснулся от криков, прислушался к топоту под окном, глухим ударом и дикому реву, и вскочил с кровати, на ходу натягивая сапоги и плащ. Сбежал по лестнице, подхватывая стоявший у входа арбалет, и поднял засов, проворачивая ключ в замке. Выбежав из проулка на улицу, он увидел того, кого искал, недавно прибывшего в город охотника на нечисть, уже занесшего длинный серебряный меч над раненым оборотнем. В спине зверя торчала рукоять кинжала, и он утробно подвывал, порываясь оторваться от земли. «Оружие в ножны!» — крикнул лекарь, скидывая арбалет. «Ну, живо! Я бью точно, не промахиваюсь! Чего ждешь?» Охотник вскинул голову, глядя на него дикими глазами. «Ты рехнулся?» — выкрикнул он. «Это шоборотень, зверь, нечисть! Это человек!» Завтра здесь будет лежать мертвец, и ты будешь его убийцей. Ты этого хочешь? Этот зверь такой же человек, как мы с тобой. Спрячься до рассвета, и он тебя не тронет. Днем он никому не причинит вреда. Я убью его, и он не причинит вреда никогда. Это зверь. Такой же, как ты. Не выдержал Януш, заводя пружину. Вижу, он тебя цапнул. Ты знаешь, что это значит?» Если рану не обработать, к следующему полнолунию в Саксе станет на одного оборотня больше, и твой товарищ, который сейчас пытается свести счеты с вампирами, будет охотиться уже на тебя. Охотник вздрогнул, опустил руку с мечом, только теперь ощутив пульсирующую боль в укушенном бедре. Лицо его побледнело, он схватился за пропитанную кровью штанину. «Клеветник меня раздери! Нет! Нет! Нет! Нет! Не шуми!» — посоветовал он, закидывая арбалет на плечо. — Идем со мной, я обработаю рану. Если повезет, успеем перехватить заразу. — А ты кто такой? — запоздало поинтересовался охотник на нечисть, с подозрением глядя на странного мужчину с арбалетом. — Уж не кровушки ли мои хочешь, полуночник? — Я лекарь, — ответил Януш. — А сдача крови — дело добровольное, хотя я настойчиво рекомендую людям проявлять понимание или так, или стая голодавших вампиров под дверью. «Да вы все тут с ума посходили!» Все еще не доверял ему охотник. «И ты, лекарь, тут главный безумец!» «Может быть», — согласился он. «Так ты идешь? У себя же время воруешь!» Охотник неуверенно глянулся. Товарищ, с которым он прибыл в стилос, остался в таверне, посмотрел на поскуливавшую под ногами оборотня и, наконец, решился. Сунув меч в ножны, Он бочком подошел к спокойно ожидавшему его лекарю. Януш бросил на него беглый взгляд и вгляделся в корчивающийся на земле овредь. Зверь был все еще опасен. Его, увы, придется оставить здесь до рассвета. Как только он вернется в человеческий облик, Януш сможет ему помочь. «Иди за мной!» — кивнуло охотнику. Как только оба оказались в доме, Януш запер дверь, повесил обратно засов. Зажег светильники, принялся растапливать камин. Охотник неловко опустился на лавку у входа, ту самую, для посетителей, и огляделся. — Не соврал, — признался он. — Коренья всякие, настойки, иглы, инструменты жуткие. И впрямь знахарь. — Штаны снимай, — усмехнулся Януш, подбрасывая дров в камин. Вода в котелке зашипела, начиная нагреваться. — Нужно рану промыть. Охотник нахмурился, но перечить не стал. По указанию лекаря запрыгнул на металлический стол в центре комнаты, чтобы Януша было сподручнее раной возиться. Порвал штанину, оголяя бедро. Януш проводил быстрые приготовления, время от времени поглядывая на напряженного мрачного охотника. С того дня, когда он полуживой вернулся в Сакс после встречи с Виверией, прошло три года. Время летело быстро на островах. Его окончательно приняли не только в городе, но и за его пределами. Он оказался единственным, кого пускали в свои леса карлики сыра. Он пытался добраться до сына несколько раз, но каждый раз едва уносил ноги. Колдуны оккупировали не только деревенское кладбище и заброшенную деревню, но и захватили часть лесов. Так что теперь подступиться к месту, где, предположительно, Виверия прятала их сына, стало почти невозможно. Он не оставлял попыток. Однажды ему даже посчастливилось увидеть мальчика издалека, крошечный, на фоне окружавших его темных фигур, худенький, он стоял к нему спиной и никак не мог видеть притаившегося в зарослях отца. Но даже эта его фигурка, маленькая, детская, такая неправильная для места, в котором находилась, стала настоящей наградой для Януша. Он едва удержался, чтобы не броситься вслед за ним, не вырвать из лап охранявших своего мессию колдунов, и в тот же миг понял, что не отступится уже никогда. В поисках подступа к заветному кладбищу Януш излазил весь Ир вдоль и поперек, а заодно составил подробную карту острова, чего никто до него сделать не удосужился. Карты им были и составлены также для Стиласа и Шота, и даже для южного побережья Парадиса, куда он наведывался еще пару раз в поисках пропавшего Бекса. Мародер на Стилас так и не вернулся, и Януш, почувствовавший на себе вину, Честно пытался его найти, но каждый раз бежал с острова, наглотавшись невидимой смерти на несколько месяцев вперед. Он и в самом деле оказался первым на островах исследователем. Поездки на Шот и Ир оказались едва ли не еженедельным занятием. Януш пополнял запасы лечебных трав, которые открыл уже на островах, дорисовал карты, даже построил временное убежище у переправы с Шота на Ир чтобы было где ночевать в затянувшихся походах по островам. Его лечебные записи, собранные в отдельные дневники, заметки и зарисовки, карты и схемы, могли бы составить несколько учебников для лучших магистрских гильдий Валии. И Януш только надеялся, что весь этот труд сохранит кто-нибудь после его смерти. Ключ от дома, уходя на дальние острова, он всегда оставлял Мартину но лекарь не знал, что вампиры будут делать с его вещами в случае, если он не вернется. Прощальная записка всегда лежала на его столе, на всякий случай, и Януш уже давно не пытался ничего предугадать. Жизнь в Саксе налаживалась, Януш сумел убедить аборигенов в необходимости строительства часовни единого, и он же оказался единственным проповедником среди местного населения. К его удивлению, Мартин отнесся к просьбам лекаря с неожиданным интересом. Вампир считал, что это хоть как-то разнообразит пресную жизнь Сакса. К сожалению, службы проводить было некому. Януш в свое время не стал посвященным, и все, что он мог, читать, приходившим на общие собрания, и молитвы аборигенам, прихваченные еще из валии священные книги, по возможности отвечая на возникающие вопросы. Ни раз и ни два просил Януш одноглазого привести на острова кого-нибудь из священства, но капитан лишь отмахивался от необычной просьбы. Когда Януша не было в городе, в часовне его подменял толк, а в лечебнице управлялись Дина со звездочкой. Обе девчушки проявили неожиданный интерес к врачеванию, и хотя лечить никого не могли, с травами и настойками разбирались на удивление хорошо. На этой же почве девушки сдружились и частенько появлялись в таверне вдвоем. Дина охраняла подругу от голодных взглядов сородичей, а Звездочка с удовольствием помогала вампирше по хозяйству. — Теперь зашить надо! — проронил Януш, когда рана была тщательно промыта и протерта спиртом. — Стерпишь? — охотник бросил на него презрительный взгляд, сунул в рот свернутый в трубочку кожаный ремень, кивнул. Даже почти не дергался под его руками, лишь выдыхал шумно через нос. Януш наложил швы, протер свежий шрам особым раствором и перевязал рану. Все, что мог, он сделал. Остальное — дело случая. Охотнику могло повезти, как повезло когда-то Янушу, а если нет, что ж, в Саксе появится новый житель. «Что ты забыл на островах?» — спросил Януш, проводя рукой над раной. Благословенный дар так и не вернулся к нему, но привычка осталась. Ни к одному нуждающемуся в его услугах человеку Януш не прикоснулся без предварительной мысленной молитвы. Неслышно шептал привычные слова, и перечитывал заново каждый молебен, который знал, напевал духовные песнопения в походах по дальним островам, осенял священными знаками каждую незнакомую тропу. Вера оказалась единственным, что не давало ему скатиться в бездну отчаяния, и окончательного помешательства, единственным, что связывало его с той прежней жизнью полной любви и надежд. — Мы с другом прибыли сюда по поручению магистра нашей гильдии, — неохотно отвечал охотник. Прошел слух, будто на островах нечесть развелась. Нас послали проверить численность. — Выведать, посчитать, доложить, — понятливо кивнул Януш, присаживаясь на лавку. Охотник злобно зыркнул на него, но тут же потупил взгляд. — Ну, можно и так сказать. — буркнул он неохотно. — А еще узнать, правду ли про камень смерти говорят, Вот у него дыхание есть. Януш усмехнулся. — Сам-то понимаешь, что говоришь? Дыхание у камня. — Я им то же самое толдычил, — скрикнул охотник. — Не верят? Мол, от того острова и постирались с морских карт чтобы любопытный народец от греха подальше держать. Будто и впрямь этот камень убивать может. Не может, вздохнул Януш. Все, что мог, он уже сделал. Свалился людям на головы, разворотил городскую шахту Нектариса, разбросал странную руду вокруг воронки, выпустил оттуда невидимую смерть. Взрывом руда это в воду попало, с тех пор на все родники отравлены, а дыхание смерти обжигает даже на шоте. Охотник уставился на него, даже не пытаясь скрыть удивление. — Про руду откуда знаешь? — Про невидимую смерть? Что ж, камень тут и не виноват вовсе. Верно я тебя понял? — Верно, верно. Януш говорил только потому, что блеск в глазах охотника оказался вовсе не праздным, как у большинства. Этому действительно было интересно то, что происходит на островах. Небесный камень, конечно, ударил по больному месту города, местному руднику. Но рано или поздно невидимая смерть все равно вырвалась бы туда. Я изучил местные легенды. Аборигены рассказывают, что, по слухам, в Нектарисе было несколько шахт, где добывали драгоценные металлы. О шахтах тех ходила недобрая слава. Рабочие там умирали уж больно часто. Косила их какая-то невидимая хворь. И в конце концов добычу руды приостановили. Я видел эту руду. Там, у воронки. После взрыва на улицах лежат целые пластины обугленного металла, в основном на окраинах, на сталь похож. Или, точнее, на сплав серебра и стали. Может, владельцы шахт даже попытались приспособить его для оружия или брони, но, мне кажется, дело именно в нем. — То есть это он как бы дышит смертью? — Я не проводил опытов, — улыбнулся Януш. — Но выводы делать умею. Сам небесный камень ничем не примечателен. Железный, маленький. Возможно, раньше он был намного больше. Но сейчас это все, что уцелело после взрыва. И откуда ты все это знаешь? Снова подозрительно сощурился охотник. Уж не из колдунов ли ты? Говорят, они-то в Нектарисе как у себя дома хозяйствуют. Неправда, дернул щекой Януш. В Нектарисе никто хозяйствовать не может. Дыхание смерти там косит даже колдунов. Или ты думаешь, они чем-то лучше нас? — Ну, — неопределенно пожал плечами охотник. — С колдунами мне на Мадерике встречаться не доводилось. Может, и лучше? Кто их разберет? Мы с другом только раз на них в саксе наткнулись. И они молниями нас так шибанули, мы чуть дух не спустили. — И это делает их лучше? — усмехнулся Янус. — Да, они научились как-то использовать невидимую смерть странного металла но сама смерть их не щадит. Уж поверь мне, я видел, видел, во что они превращаются. Может, кто-то из них и хотел бы вернуться к прежней жизни, но уже не может. Невидимая смерть их питает, но она же и высасывает. Без своей магии они умрут, потому что насквозь пропитаны ею. Но магию эту они черпают только здесь. Но если они не в Нектарисе, то где? Подался вперед охотник. Януш помедлил, рассматривая побледневшее лицо с выступившими на лбу крупными каплями. У охотника начался жар, хотя сам он этого еще не чувствовал, и лекарь знал почти наверняка, чем закончится для него вылазка на острова. Но такие, как он, отступаться не умеют. Охотник готов был пойти в разведку прямо сейчас, чтобы выведать все, что ему поручили. Именно поэтому Януш и не спешил доказывать то, что он знал про острова. Чем помогут ему новые знания? Охотнику уже никогда не увидеть ни Шота, ни Ира, не говоря уже про Парадис. Ему незачем знать, что колдуны выбрали местом обитания заброшенную деревню и обширное кладбище Ира, а точнее то, что располагалось под ним. Януш так и не сумел подобраться поближе, чтобы проверить, но история, поведанная ему карликами, казалась вполне вероятной. Когда-то возле деревни был свинцовый рудник, и именно там прятались первые беженцы с Парадиса. Там же стали отсиживаться хлынувшие на опустевшие земли маги, исследовавшие упавший небесный камень, и, судя по глухим звукам из-под земли, которые донимали низкорослых охотников и местное зверье, деятельность развели там весьма активную. В первое время Януш думал, что это та же самая шахта, обширные коридоры которой он видел в Нетарисе, но затем пришел к выводу, что нет. Будь это так, невидимая смерть убила бы даже самых могущественных из прибывших на Ир колдунов. То, что они спокойно перемещались по островам с помощью магии, помогло им в колдовских обрядах. После поклонения небесному камню колдуны перемещались обратно на Ир и в буквальном смысле уходили под землю. Все это не нужно знать охотнику, у него есть заботы поважнее. У тебя начался жар. Януш встал, подошел к напрягшемуся мужчине, провел рукой по мокрому от пота лбу. Значит, зараза попала в кровь. Охотник побледнел, провожая лекаря диким взглядом. Тот налил несколько капель прозрачной настойки в стакан воды, протянул ему. — Выпей. — Что это? — хрипло спросил тот, принимая чашку и с подозрением принюхиваясь к воде. — Лекарство, — просто ответил лекарь. — Пей, полегчает. Охотник махнул рукой, залпом отправляя содержимое стакана в рот. «Ты говоришь, зараза в кровь пошла?» — уточнил он. «Что же, я в зверя?» «Не думай об этом», — посоветовал Януш, накидывая плащ. «Дай себе шанс. У тебя есть еще несколько дней до полуночи. Вот тогда и узнаем», — ободрил бледного охотника лекарь. «А пока ты еще держишься на ногах, не мог бы ты мне помочь?» «Уже рассвело тот человек, которого ты ранил. Должно быть, уже пришел в себя. Нужно перетащить его внутрь». Не дожидаясь ответа, Януш отпер двери, выходя наружу. Охотник, помедлив, спрыгнул со стола и, прихрамывая, направился следом за лекарем. «Андре!» — узнал окровавленного мужчину Януш, когда завернул за угол дома. Оборотень, все еще с густой шерстью на руках и спине, обернул к нему искаженное муками превращение лицо, рыкнул, заскулил и, наконец, застонал уже почти человеческим голосом, даже выругался слабо и бесвязно, переворачиваясь на бок. — Стой, Андре! — Януш метнулся к нему, придержал, чтобы тот не потревожил сидящий в плече кинжал. — Стой, мы тебе поможем! — оборотень кивнул, перекидывая руку через шею Януша, с большим трудом поднялся, пошатываясь от слабости. Высокий, крупный, он навалился на лекаря всем весом, и Януш едва не рухнул обратно на землю со своей ношей. — Что стоишь? — прикрикнул он на застывшего охотника. «Помоги — Помоги! Тот тряхнул головой, приходя в себя, подставил плечо раненому с другой стороны, и так они доставили его в дом лекаря, сгрузив на металлический стол в центре. Андрей лег на живот, чтобы Януше было сподручнее вынимать кинжал, и лекарь не стал медлить, положил одну ладонь его на спину, устроив лезвие между пальцами, второй взялся за рукоять. «Придержи!» — кивнуло на охотнику, и тот приступил к оборотню с другой стороны, прижав его к столу. Этого оказалось мало. От резкого движения и неожиданной боли Андрей вскинулся, и сил оставшихся в теле оборотня хватило на то, чтобы сбросить себя и охотника, и лекаря. Андре взвыл, пытаясь уцепиться за больное место, но лишь по спине себя похлопал, размазывая хлынувшую из раны кровь. «Ант, уймись!» — крикнул, поднимаясь с пола Януш. «Мне тебя перевязать надо, иначе кровью зайдешь. «А этот...» — кивнул на охотника оборотень, морщись от боли. «А этот помог тебя сюда дотащить!» Отрезал лекарь, отбрасывая кинжал, и вновь приступая к раненому. — Ты его, между прочим, тоже потрепал, и, кстати, он может уже присесть и передохнуть, — обратился к охотнику он. Оба послушались беспрекословно. Охотник сел на лавку, прислонившись к стене и борясь с нахлынувшей слабостью. Оборотень молча терпел, пока лекарь обрабатывал рану. — И что это тебе дома не сиделось, Андре? — выговаривал оборотню Януш. — Вы же с братом вроде умные люди. — Знаете, что по ночам вам в любой момент крышу может снести. Что ж в подвале-то не заперлись? Так заперлись. Ник себя даже на цепь посадил, вздохнул Андре. Думаешь, его это удержало? Да он в бешенство от той цепи пришел. С корнем вырвал, дверь с петлями вынес, доумчался умчался в ночь. Хорошо, хоть меня не тронул. Я-то ведь обратиться не успел, как есть человеком перед ним стоял. Едва дождался, пока зуд знакомый по телу пойдет. Вот, побежал его догонять, а дальше — не помню». Януш вздохнул. Ник и Ант, как бывшие охотники на нечисть, опасность понимали лучше остальных. Они первыми стали запирать себя на замок, но не все следовали их примеру. Оно и понятно. Каждый раз собственный дом чинить — дело хлопотное. По этой же причине страдавшие обратничеством один за другим выстроили себе подвалы и постепенно переходили на предложенный лекарем и одобренным всем городом режим ночью запираться на замок, чтобы не страдали прочие. Но казусы случались и с лучшими из них. — Так ты и не нашел его? — Нет. Задремавший было в лавке охотник вскинулся, скакивая на ноги, и тотчас охнул от боли, вцепившись пальцами в бедро. — Важен, он же там, совсем один остался, в таверне. «Уверен, Мартин объяснит ему, что к чему в нашем городе», — отмахнулся Януш. «Там вампиры». «Ну да», — согласился лекарь. «Твой друг выбрал себе компанию посимпатичнее, чем ты. Но если ты переживешь, я тебя проведу. Самому интересно, как его приняли. Андре, останешься здесь. Ты еще слаб, потерял много крови. Дождись меня, хорошо?» «Ник», — неуверенно сказал оборотень, потирая плечо. Тревога за старшего брата не давала ему покоя. — Ты найдешь его позже, — мягко проговорил Януш. — Когда наберешься, сел. Уверен, Ник не даст себя в обиду. Андрей кивнул, провожая обоих мужчин взглядом, и устало растер руками уже совсем человеческое лицо. — Что за лекарство ты мне дал, господин доктор? — рассеянно спросил охотник, выходя на улицу вслед за лекарем. — Вижу, что мир вокруг сошел с ума. «Сам участвую в его безумствах, но мне поразительно все равно». «Успокоительное», — пояснил Януш. «Тебе сейчас волноваться ни к чему. Только друга истерикой своей напугаешь». «Это верно». Следуя за лекарем по проулку, согласился охотник. «Он новенький в нашей гильдии. Еще не успела черстветь, святоша». «В смысле?» — напрягся Януш. В прямом». Почти невнятно продолжил ослабевший от потери крови и выпитый настойки охотник. Он священник бывший, из тех, кто верит в единого Бога. Как-то на его приход нечисть напала. В одну ночь всех сожрали, он один остался. Пришел к нам, да только таланта у него к истреблению гадов напрочь нет. Абуза одна. Магистр сказал обучить, но, чую, толку с этого не будет. Януш скинулся, неуверенно улыбнулся, разглядывая уставшее лицо охотника. Неужели? Неужели правда? Здесь, на островах, священник, настоящий священник. Ой, единый, так давно он не чувствовал на себе высшей благодати. Как долго мечтал попасть на настоящую службу, как тосковал по спокойной монастырской жизни той, от которой когда-то поспешил сбежать в жизнь мирскую. Скорее, заторопил Лека. Я уверен в Мартине, но у него трое детей, и они не всегда слушают отца. Бывшего священника нашли в таверне прямо за стойкой. Он что-то рассказывал Мартину, и негласный правитель города даже улыбался всей своей клыкастой пастью, слушая гостя. Господин Януш, воскликнул хозяин таверны, когда оба вошли внутрь. А мы-то как раз вас обсуждали. А вот и твой друг, господин Бажен. — Видишь, как все удачно, а ты переживал. Велизар, крепкий, плотный мужчина с короткой стриженной бородкой, встревоженно соскочил со стула, разглядывая потрепанного друга. — Как ты? Этот зверь набросился на тебя? — И покусал, — равнодушно добавил Велизар, присаживаясь на соседний стул. — Поблизости господин доктор случился, он меня подлатал. О-о-о! «Волку оборотней прибыла, констатировал Мартин, принюхиваясь. «Запах на тебе зверины остался, добрый человек. Сочувствую». «Не пугай его», — попросил Януш. «Все еще может обернуться хорошо». «Как скажешь», — понятливо кивнул Мартин. «Вот, позволь тебе представить, господин Бажен, священник, как по заказу, а?» «Эх, жаль, упаковать нельзя» и вампир рассмеялся, довольный своей шуткой и несмелой, неуверенной улыбкой лекаря. Как солнечный луч, врываясь в темную комнату, освещает ее, так и быстрая улыбка Януша, светлая и трепетная, преобразила когда-то красивое лицо. Мартин помнил тот день, когда лекарь впервые переступил порог его таверны. Белокожий, как все уроженцы севера, с платиновыми, почти белыми волосами, Он тут же приглянулся его дочери. Дина не уставала твердить, до чего хорош заезжий доктор, пархая по дому после своей знаменитой трапезы, восторгалась его гладкой кожей, вкусным запахом, телом. — А глаза, папенька? — томно вздыхала маленькая вампирша. — Добрые, внимательные, цвета лесной зелени. А какая улыбка! — Почему, ну почему я застряла в этом глупом теле? и дочь скрежетала острыми зубками, в отчаянии указывая на почти плоскую грудь. С тех пор утекло много воды. Януш сумел отстоять свое место по таким редким здесь солнцем, влиться в их же тихо и незаметно, никому не мешая, помогая всем по мере возможностей. Но его бесплодные попытки найти сына и частые походы на дальние острова мало-помалу делали свое черное дело. Невидимая смерть, которой вдоль наглотался лекарь на берегах Ира и в самом Нектарисе, убивала его день за днем, медленно и незаметно, неотвратимо разрушая то, что осталось от его красоты. Волосы, которые после очередного похода на Парадис лекарь начал терять целыми прядями, он обрел, повергнув ужас Дину, Звездочку и даже жену Мартина, всегда благосклонную к молодому лекарю. Кожа его, когда-то светлая и гладкая, покрылась бронзовым загаром, ожогами и шрамами от частого пребывания на дальних островах. Неведомая хворь, точившая молодой организм изнутри, прорывалась наружу кровавой рвотой, открывавшимися язвами, кровотечением и постоянной лихорадкой. Лекарь почти потерял свой прежний облик, исхудавший, с обожженным лицом и покрытым синяками и кровопотеками телом, Бритоголовый, мрачный, он сейчас мало отличался от наводящих сакс мародеров. Только глаза, покрасневшие, воспаленные, но по-прежнему внимательные, и лучистая улыбка, та самая, покорившая сердца немногочисленного женского населения Сакса, оставались прежними. Мартину было искренне жаль молодого лекаря. Януш сознательно губил свою красоту, молодость и жизнь. Без сожаления расставаясь с тем, о чем так мечтали и не могли заполучить вампиры, но отступать не собирался. — Мы тут обсуждали привидений. Забираются в дома через малейшие щели, высасывают из людей души. Снова пожаловался Мартин. — Ну, ты сам знаешь. Я вот спросил у господина священника. Так он говорит, в каждом доме можно провести какой-то молебен и они не смогут попасть внутрь можно можно кивнул бажен, но простите великодушно я давно этим не занимался, не уверен что смогу кроме вас некому подал голос януш часовню мы построили, но священника у нас нет мы не можем вас заставить, но никто в здравом уме не приедет на острова даже для проповеди. бажен посмотрел на местного доктора и едва не вздрогнул. Ему показалось, что зеленые глаза вспыхнули огнем, ярким, необыкновенным светом всего на миг, но этого хватило Бажину, чтобы понять то, о чем рассказывал ему хозяин таверны. Этот человек и в самом деле разительно отличался от жителей островов, даже сейчас, когда от него прежнего мало что осталось. Бажин видел перед собой мужчину средних лет с обожженной, болезненным загаром кожей, синяками и шрамами, с накинутым на бритую голову потрепанным капюшоном, высохшего от неведомой болезни, неулыбчивого, даже мрачного, но с тем бесконечно понимающим взглядом живых и умных глаз, который выдавал в нем необычного искателя приключений, но человека слова и дела, человека бесконечно преданного, но также и абсолютно несчастного. — Прошу вас, поймите меня правильно, — мягко заговорил Бажен. Я потерял близких из-за нечисти. Тогда я решил, что мое призвание в другом. И теперь вы предлагаете мне остаться, проповедовать среди им подобных? Тогда жертва тех, кто был вам дорог, станет не напрасной. Негромко проронил Януш. Ваша воля выбирать — служить единому и нести его благословенный свет, или увязнуть в том, что уже не вернет ваших близких, но зато погубит вас. Мести Мартин спрятал усмешку, поглядывая то на бывшего священника, то на лекаря. И оно обладал помимо дара убеждения, тем неповторимым, мягким и настойчивым тембром, который заставлял прислушиваться к его владельцу. Охотник на нечисть исключением не стал, умолк, поглядывая на лекаря тревожно и задумчиво. Проняло, значит. Протяжный, стоя, дверь заставил всех обернуться. Высокий, широкоплечий, Обнаженный по пояс мужчина стоял в проходе, держась обеими руками за косяки и слегка покачиваясь, мрачно разглядывая компанию. — Николас! — поднялся Януш. — Ты где пропадал всю ночь? Андрей беспокоился. — Андре? — уловил знакомое слово оборотень. — Где? — У меня дома. — успокаивающе поднял ладони Януш, глядя в лицо Ника. Зрачки оборотни все еще не приняли прежней формы. Андрей ранен, и Николас не слушал. Ноздри мужчины дрогнули, втягивая воздух, а затем оборотень коротко рыкнул, оборачиваясь к сидевшему за спиной лекаря Елизару. «Запах!» — зревел Ник, и глаза его все еще звериные, полыхнули диким огнем. «На тебе, Андре! Кровь Андре! Ты!» Елизар вскочил на ноги, но поздно, одной рукой отбросив лекаря с дороги, Оборотень прыгнул вперед на раненого, обессиленного охотника. Бажен с Мартинами едва успели расступиться. Ника прокинул Велизара на спину, по звериному уперся обеими руками в плечи. люсен Леван, свистнул вампир. Явившиеся со второго этажа сыновья хозяина в одно мгновение оказались за спиной Николаса. Набросились вдвоем, пытаясь скрутить буйного оборотня, с трудом оттащили от помятого Велизара. Мало-помало лицо Николаса светлело, зрачки сужались, и мужчина, наконец, слабо выдохнул, обмякнув в руках вампиров. Муки превращения закончились, и Януш кивнул Люсьену. Оборотню можно было отпустить. — Пойдем со мной, Ник, — позвал его лекарь. — Ты нужен своему брату. — Доктор, эй, доктор! — хрипло позвал его Велизар, и Януш обернулся от двери. — Помощь не нужна? Кивнув на пошатывающегося Ника, спросил он. Януш помолчал, поддерживая оборотня. Слабость после превращения давала о себе знать. Даже Ник, сильнейший среди своих, едва держался на ногах. «Нужна!» — тихо ответил лекарь, и голос его неожиданно дрогнул. Взгляд его метнулся к бывшему священнику. «Да только кто ж ее предложит?» И, не дожидаясь ответа, вышел из таверны. Мартин проводил взглядом оборотня, шагнувшего следом, и посмотрел на притихших охотников. Бажен посмотрел на повязку на бедре Велизара, сглотнул, тотчас отводя глаза. В гильдии в подобных случаях требовали немедленно избавиться от напарника, любым способом. Охотники понимали риск, они знали, на что идут, и если кто-то цеплял заразу, напарник обязан был добить товарища. Вот только Бажен совсем не чувствовал, что способен на подобное. М -м -м, свежая кровь потянув носом воздух заметил ливан так вы к нам надолго господа охотники люсьян не скрываясь откровенно ухмыльнулся разглядывая новеньких в городе и велизар выразительно положил ладонь на рукоять меча надолго решившись ответить за двоих бажен вы не могли бы провести нас к местной часовне почтенные я ваш новый настоятель